Глава 74. Рассвет понедельника. Подъем на шарашке бывал в семь часов. Но в понедельник задолго до подъема в комнату, где жили рабочие, пришел надзиратель и толкнул в плечо дворника. Сперед он храпнул тяжело, прочнулся и при свете синей лампочки посмотрел на надзирателя. — Одевайся, Егоров, лейтенант зовет, — тихо сказал надзиратель. Но Егоров лежал с открытыми глазами, не шевелясь. «Слышь, — говорит лейтенант, — зовет. — Чего там? Усралишь? — так же не есть, — спросил Спиридон. — Вставай, вставай! — тормошил надзиратель. — Не знаю чего. Э-э-э-э-э! Широко потянулся Спиридон, заложил рыжеволосые руки за голову и с затягом зевнул. «И когда тот день придет, что славки не встанешь?» «Часов-то много?» «Да шесть скоро». «Шести нет?» «Ну иди». «Ладно». И продолжал лежать. Надзиратель перемялся, вышел. Синяя лампочка давала свет на угол подушки Спиридона до косого крыла тени от верхней койки. Так в свету и в тени, с руками за головой, спиридон лежал и не двигался. Ему жалко было, что не досмотрел он сна. Ехал он на телеге, наложенной сушняком, а под сушняком, прихороненным от лесника, бревешками. Ехал будто из своего ж леса к себе в деревню, но дорогою незнакомой. Дорога была незнакома, но каждую подробностью ее спиридон обоими глазами, будто бы здоровы, Отчетливо видел во сне, где корни, вздутые поперек дороги, где расщеплено от старой молнии, где мелкий сосонник и глубокий песок, в котором зажирались колеса. Еще слышал Спиридон во сне все разнообразные предосенние запахи леса и в вбирчиво ими дышал. Он потому так дышал, что помнил во сне отчетливо, что он зэк, что срок ему десять лет и пять намордника, что он отлучился с шарашки, его должно... Уже хватились, а пока не дослали псов, надо успеть привести жене и дочке дровишек. Но главное счастье сна происходило от того, что лошадь была не какая-нибудь, а самая любимая из перебывавших у Спиридона — розовая масти кобылка Гривна, первая лошадь, купленная им трехлетком в свое хозяйство после гражданской войны. Она была бы вся серая, если б не шел у нее по-серому равномерный гнеденький перешосток краснинка отчего и звали ее масть розовой на этой лошади он и на ноги стал и ее закладал в корень когда вез украдом к венцу невесту свою марфустинна и теперь спиридон ехал и счастливо удивлялся что гривна до сих пор оказалась жива и также молода также не осекаясь, вымахивала воз в горку и ретива тянула его по песку вся думка гривны была в ее ушах высоких серых чутких ушах, малыми движениями которых она, не оборачиваясь, говорила хозяину, как понимает она, что от нее сейчас нужно и что она справится. Даже издали украдкой показать гривне кнут было бы обидеть ее. Езжая на гривне, Спиридон Николи с собой кнута не брал. Ему во сне хоть слезь да поцелуй гривну в храп, такой он был радый, что гривна молодая и должно теперь дождется конца его срока как вдруг на спуске к ручью заметил Спиридон, что воз у него увален кой-как, и сучьи расползаются, грозя вовсе развалиться на броду. Как толчком его скинуло с воза на земь, и это был толчок надзирателя. Спиридон лежал теперь и вспоминал не одну свою гривну, но десятки лошадей, на которых ему приходилось ездить и работать за жизнь. Каждая из них ему врезалась, как человек живой и еще тысячи лошадей, переведенных со стороны. И надсадно было ему, что так за зря безо всякого розума, сжили сосвету первых помощников. Тех, выморев без овса и сена, тех, засеча в работе, тех, татарам на мясо продав. Что делалось с умом, Спиридон мог понять. Но нельзя было понять, зачем свели лошадь. Байли тогда, что за лошадь будет работать трактор. А все на бабьи плечи. До одних ли лошадей? Не сам ли Спиридон вырубал фруктовые сады на хуторах, чтоб людям нечего там было терять, чтоб легче они подались до купы? «Егоров!» — уже громко крикнул надзиратель из двери, разбудя тем еще двоих спящих. «Да иду ж, мать твоя родина!» — проворно отозвался Спиридон, спуская босые ноги на пол, и побрел к радиатору снять высохшие портянки. Дверь за надзирателем закрылась. Сосед-кузнец спросил. — Куда, Спиридон? — Господа кличут. — Пайку отрабатывать, — в сердцах сказал дворник. Дома у себя мужик незалежливый. В тюрьме Спиридон не любил подхватываться в темнете. Из-под палки досвита вставать — самое злое дело для арестанта. Но все фураллаги поднимают в пять часов. Так что на шараге следовало пригибаться. Примотав к солдатским ботинкам долгими солдатскими обмотками и концы ватных брюк, Спиридон, уже одетый и обутый, влез еще в синюю шкуру комбинезона, накинул сверху черный бушлат, шапку-малахай, перепоясался растеребленным березентовым ремнем и пошел. Его выпустили закованную дверь тюрьмы и дальше не сопровождали. Спиридон прошел подземным коридором, шаркая по цементному полу железными подковами, и по трапу поднялся во двор. Ничего не видев снежной полутьме, Спиридон безошибочно ощутил ногами, что выпало снега на полторы четверти. Значит, шел всю ночь крупный. Убраживая в снегу, он пошел на огонек штабной двери. На порог штаба тюрьмы как раз выступил дежурняк, лейтенант с плюговыми усиками. Недавно, выйдя от медсестры, он обнаружил непорядок, много нападало снегу. Затем и вызвал дворника. Заложив теперь обе руки за ремень, лейтенант сказал. — Давай, Егоров, давай, от парадного к вахте прочесть, от штаба кухни ну и тут, на прогулочном, давай. — Всем давать муж не останется, — буркнул Спиридон, направляясь через снежную целину за лопатой. — Что? Что ты сказал? — грозно переспросил лейтенант. Спиридон оглянулся. — Говорю, яволь, начальник, яволь. Немцы тоже так вот бывало, гыр-гыр, а Спиридон им — яволь. — Там, на кухне, скажи, чтоб картошки меня подкинули. — Ладно, чистим. Спиридон всегда вел себя благоразумно, с начальством не вздорил. Но сегодня было особое горькое настроение от утра понедельника, от нужды глаз не продравший опять горбить, от близости письма из дому которым Спиридон предчувствовал дурное. И горечь всего его пятидесятилетнего топтания на земле собралась вся вместе и поднялась изжогой в груди. Сверху уже не сыпало. Без шелаху стояли липы. Они белели. Но то был уже не ини вчерашний, изникший к обеду, а выпавший за ночь снег. По темному небу, по затиши, Спиридон определял, что снег этот долго не продержится. начал работать Но после затравы первые полсотни лопат пошло ровно и даже как будто в охотку. И сам Спиридон, и жена его были такие. От всего, что сгущалось на сердце, отступ находили в работе. И легчало. Чистить Спиридон начал не дорогу от вахты для начальства, как ему было велено, а по своему разумению. Сперва дорожку на кухню потом в три широких фанерных лопатой круговую дорожку на прогулочном дворе для своего брата-зека. А мысли были о дочери. Жена, как и он, отжили свою. Сыновья хоть и сидели за колючкой, но были мужики. Молодому крепиться вперед пригодится. Но дочь... Хотя одним глазом Спиридон ничего не видел, а другим видел только на три десятых, он обвел весь прогулочный двор как отмеренным ровным продолговатым кругом Еще и утро не сказалось, как раз к семи часам, когда по трапу поднялись первые любители гулять — типа тапов и Хоробров, для того вставшие заранее и умывшиеся до подъема. Воздух выдавался пайком и был дорог. — Ты что, Данилович? — спросил Хоробров, поднимая воротник из тертого гражданского пальто, в котором был арестован когда-то. — Ты спать не ложился? — Разве ж дадут спать змеи? — отозвался Спиридон. Но давешнего зла уже в нем не было. За этот час молчаливой работы все омрачающие мысли о тюремщиках устранились из него. Не говоря этого себе словами, Спиридон сердцем уже рассудил, что если дочь сама набедила в чем, то ей не легче, и ответить надо будет помягче, а не проклинать. Но и эта самая важная мысль о дочери, снисшедшая на него с недвижимых предутренних лип, тоже начинала утесняться мелкими мыслями дня о двух досках, где-то занесенных снегом, о том, что метлу надо нынче насадить на метловище потуже. Между тем надо было идти прочищать дорогу с вахты для легковых машин и для вольняшек. Спиридон перекинул лопату через плечо, обогнул здание шарашки и скрылся. Сологдин, легкий, стройный, с телогрейкой, чуть наброшенной на немерзнущие плечи, прошел на дрова. Когда он шел, так он думал про себя, но как бы со стороны. Вот идет граф Сологдин. После вчерашней бестолковой колготни с Рубиным, его раздражающих обвинений, он первую ночь за два года на шарашке спал дурно. И теперь утром искал воздух, одиночество и простора для обдумывания. Напиленные дрова у него были только кали. Потапов в красноармейской шинели, выданной ему при взятии Берлина, когда его посадили десантником на танк. До плена он был офицер, но званий за пленными не признавали. Медленно гулял с Харабровым, немного выбрасывая на ходу поврежденную ногу. Харабров едва успел стряхнуть дремоту и умыться, но вечно бодрствующее ненавидящее внимание уже вступило в его мысли. Слова вырывались из него, но, как бы описав бесплодную петлю в темном воздухе, бумерангом возвращались к нему же и терзали грудь. «Давно ли мы читали, что фордовский конвейер превращает рабочего в машину?» и что это есть самое бесчеловечное выражение капиталистической эксплуатации. Но прошло 15 лет, и тот же конвейер под именем «Потока» славится как высшая и новейшая форма производства. В 45-м году Чанкайши был наш союзник. В 49-м удалось его свалить. Значит, он гад клика. Сейчас пытается свалить Неру. Пишут, что его режим в Индии палочный. Если удастся свалить, будут писать «Клика, Неру, бежавшая на остров Цейлон». Если не удастся, будет наш благородный друг Неру. Большевики настолько беззастенчиво приспосабливаются к моменту, что понадобится нынче провести еще одно повальное крещение Руси, они бы тут же откопали соответствующие указания у Маркса, увязали бы и с атеизмом, и с интернационализмом. Потапов всегда был настроен с утра меланхолически. Утро было единственное время, когда он мог подумать о погубленной жизни о растущем без него сыне, о сохнущей без него жене. Потом суета работа затягивала, и думать уже было некогда. Хоробров был как будто и прав, но Потапов ощущал в нем слишком много раздражения и готовность призвать Запад в судьи наших дел. Потапов же считал, что спор народа с властью должен быть решен каким-то, ему неизвестным путем, как спор между своими. Поэтому, неловко выбрасывая поврежденную ногу, Он шел молча и старался дышать поглубже и поровней. Они делали круг за кругом. Гуляющих прибавлялось. Они ходили по одному, по два, а то и по три. По разным причинам, скрывая свои разговоры, они старались не тесниться и не обгонять друг друга без надобности. Только-только брежело. Снеговыми тучами закрытое небо. Опаздывало с отблесками утра. Фонари еще бросали на снег желтые круги. В воздухе была та свежесть, которую веет только что выпавший снег. Под ногами он не скрипел, а мягко уплотнялся. Высокий прямой Кондрашов в фетровой шляпе ходил с маленьким щуплым Герасимовичем в кепочке, соседом своим по комнате, много не достававшим Кондрашову до плеча. Герасимович, уничтоженный вчерашним свиданием, до конца воскресенья пролежал в кровати как больной. Прощальный выкрик жены потряс его. Значит, не мог его срок течь и дальше, так как он тёк. Наташа не могла выдержать трёх последних лет, и что-то надо было предпринимать. «Да у тебя есть что-нибудь и сейчас», — упрекнула она, зная голову мужа. А у него не что-то было, слишком бесценное, что поддать его за собачью подачку в эти руки. Вот если бы подвернулось что-нибудь лёгенькое, безделушка для досрочки. Но так не бывает. Ничего не дает нам бесплатно, ни наука, ни жизнь. Не оправился Герасимовича к утру. На прогулку он вышел через силу, озябший, запахнувшись до плотна, и сразу же хотел вернуться в тюрьму, но столкнулся с Кондрашовым Ивановым. Пошел сделать с ним один круг и увлекся на всю прогулку. — Как, вы ничего не знаете о Павле Дмитриевиче Корине? — поразился Кондрашов, будто о том знал каждый школьник. О-о-о, у него, говорят, есть только не видел никто удивительная картина русь уходящая одни говорят шесть метров длиной другие двенадцать его теснят нигде не выставляют эту картину он пишет тайна и после смерти может быть ее тут же и опечатают что же на ней с чужих слов не ручаюсь говорят простой среднерусский русский большак всхомно перелески и по большаку с задумчивыми лицами идет поток людей каждое отдельное лицо проработано Лица, которые еще можно встретить на старых семейных фотографиях, но которых уже нет вокруг нас. Это светящиеся старорусские лица мужиков, пахарей, мастеровых, крутые лбы, окладистые бороды. До восьмого десятка свежесть кожи, взора и мыслей. Это те лица девушек, у которых уши завешаны незримым золотом отбранных слов. Девушки, которых нельзя себе вообразить в скотской толкучке у танцплощадки. И степенной старухи серебряноволосые священники в ризах. Так и идут. Анахи. Депутаты государственной думы. Перезревшие студенты в тужурках. Гимназисты, ищущие мировых истин. Надменно прекрасные дамы в городских одеждах начала века. И кто-то очень похожий на короленко. И опять мужики и мужики. Самое страшное, что эти люди никак не сгруппированы. Распалась связь времен. Они не разговаривают. Они не смотрят друг на друга. Может быть, и не видят. У них нет дорожного бремени за спиной. Они идут. И не по этому конкретному большаку, а вообще они уходят. Последний раз мы их видим. Герасимович резко остановился. — Простите, я должен побыть один. Он круто повернулся и, оставив художника с поднятую рукою, пошел в обратную сторону. Он горел. Он не только увидел картину резко, как сам написал, но он подумал, что... Обутрило. Ходил надзиратель по двору и кричал, что прогулка окончена. В подземном коридоре на возврате посвежевшие заключенные невольно толкали хмуробородого избольно-бледного рубина, проталкивающегося навстречу. Сегодня он проспал не только дрова, но дрова немыслимо было идти после ссоры с Сологдиным, но и утреннюю прогулку. От короткого искусственного сна Рубин ощущал свое тело тяжелым, ватно-бесчувственным. Еще он испытывал кислородный голод, незнакомый тем, кто может дышать, когда хочет. Он пытался теперь выбиться во двор за единым глотком свежего воздуха и за зажмению снега для обтирания, но надзиратель, стоя у верха трапа, не пустил его. Рубин стоял у низа трапа в цементной яме, куда, однако, тоже перепало снега и тянуло свежим воздухом. Здесь внизу он сделал три медленных круговых движений руками с глубокими вздохами, затем собрал со дна ямы снегу, натер им лицо и поплелся в тюрьму. Туда же пошел и проголодавшийся бодрый Спиридон, уже расчистивший дорогу для машин до самой вахты. В табе тюрьмы два лейтенанта, сменяющиеся с квадратными усиками, и новозаступающий лейтенант Жвакун вскрыли пакет и знакомились с составленным им приказом майора Мышина. Лейтенант Жвакун, грубый, широмордый, непроницаемый парень, во время войны в старшинском звании служил палачом дивизии, называлась исполнитель при военном трибунале, и оттуда выслужился. Он очень дорожил своим местом в спецтюрьме номер один, и, не блеща грамотностью, дважды перечел распоряжение Мышина, чтобы ничего не спутать. Без десяти девять они пошли по комнатам делать поверку и всюду объявили, как было велено. Всем заключенным в течение трех дней сдать майору Мышину перечень своих прямых родственников по форме номер, по порядку, фамилия, имя, отчество родственника, степень родства, место работы, домашний адрес. Прямыми родственниками считаются мать, отец, жена зарегистрированная, сын и дочь от зарегистрированного брака. Все остальные, братья, сестры, тетки, племянницы, внуки и бабушки, считаются родственниками непрямыми. С 1 января переписка и свидания будут дозволяться только с прямыми родственниками, которых укажет в перечне заключенный. Кроме того, с первого января размер ежемесячного письма устанавливается. Не больше одного развернутого тетрадного листа. Это было так худо и так неумолимо, что разум не способен был охватить объявленное. И поэтому не было ни отчаяния, ни возмущения, а только злобно-насмешливые выкрики сопутствовали живокуну «С Новым годом! С новым счастьем! Ку-ку!» Пишите доносы на родственников, а сыщики сами найти не могут. А размер букв почему не указан? Какой размер буквы?» Жвакун, пересчитывая наличие голов, одновременно старался запомнить, кто что кричал, чтобы потом доложить майору. «Впрочем, заключенные всегда недовольны. Дело им хоть хорошо, хоть плохо».